Глава двадцать четвертая Едва, как казалось, я приближался к истине, меня откидывало прочь, словно демонстранта, струей водомета. Очередной промах почти вылепил в моей душе стойкий комплекс неполноценности. Я уже крепко сомневался в том, что смогу распутать это дело. Пока я решал какой-то один вопрос, идя по ложному пути, надо мной, словно пирамида, наслаивались еще десяток вопросов. Я уже был облепленными, им, как парковая аллея с желтыми листьями поздней осени. — Ты какой-то грустный, — сказала мне Стелла. После обеда мы уединились в моей каюте. За бортом немного штормило и накрапывал дождь. В сером тумане с трудом просматривались турецкие берега, расположенные по обе стороны от пролива. Низкое серое небо навевало тоску и лучшим убежищем для нас стала постель. Она взяла с пола бутылку светлого кипрского бренди и налила в бокал. «Может, выпьешь?» — предложила она. Я отрицательно покачал головой, продолжая буравить взглядом мохнатый потолок. Тогда Стелла коснулась пальцем моих губ, провела ладонью по щеке, скользнула по бровям, Я почувствовал ее острые ногти на своем лбу. Не хмурся, попросила она, расслабь, лоб, тебе было плохо со мной. Это был бестолковый и ненужный женский вопрос, за которым скрывалось вымогательство комплимента. Мужчине никогда не бывает плохо с той женщиной, которую он сам же уложил в свою постель. Ему всегда все равно. «Жалеешь, что связался с этим круизом», — ответил я. «Мне здесь нечего делать, а на берегу полно работы». У «Ум, — протянула Стелла, — так ты трудоголик, но отдыхать тоже иногда надо, расслабляться, погружаться в приятные эмоции, любить женщин». «Откуда ты?» Спросил я, убирая руку Стеллы и опуская ее поверх простыни, чтобы не дать ей новой власти над собой. Что делала ночью на шоссе? Стелла недовольно заурчала и рухнула на подушку. Я говорю про приятные эмоции, а он, начиная вспоминать всякую гадость, с возмущением произнесла она. Ничего я там не делала, не скажу, не хочу вспоминать. «Тебя побили, что ли?» «Не скажу», — тверже повторила Стелла. «Зачем тебе это?» «Сам не знаю», — ответил я. «Профессиональная привычка во все темные дела совать нос». «Вот как?» «Это что же за профессия такая?» «Частный детектив». «Ты частный детектив?» — рассмеяла Стелла. «Не смешите меня». Ты кот, нежный и сильный кот. А частный детектив — это седой господин в шляпе и с тростью. Он женщинами не интересуется. — А ты откуда знаешь? — улыбнулся я. — Вот сейчас к нам ворвется твой ревнивец, и ты узнаешь, какой я нежный кот. Стелла скорчила гримасу. Во-первых, он совсем даже не мой. А во-вторых, Он мне окончательно разонравился. Чем же? Боюсь я его. Что-то за ним тянется. Может быть, даже криминал. Я этого не заметил. Эх ты, частный детектив. Вспомни, как он встрепенулся, когда капитан объявил о проверке документов. Человека просто задело, что капитан превышает свои полномочия. — Никого не задело, а этого докторишку задело, — возразила Стелла. — Ну зачем ему упираться лбом в бетонную стену? Капитан все равно заставит его показать документы и вещи. — А если не заставит? — Тогда убьет, — выпалила Стелла. — У тебя очень смелые предположения. Все будет намного проще. Не станет капитан с ним связываться. Он давно махнул на Виктора рукой, проверит документы у всех остальных, а врача обойдет стороной. Стелла выдержала паузу. Мне показалось, что она раздумывает, выложить передо мной козырный довод в пользу своего утверждения или приберечь его на другой случай. «Все будет наоборот», — наконец сказала она. «Капитан проверит только Виктора. А остальные ему не нужны». Капитану уже все ясно. Я повернулся на бок, оперся локоть, нависая над лицом Стелла. Ну-ка, выкладывай, что капитану ясно. И об этом меня спрашивает частный детектив. Позор! Стелла, кокетничая, тянула паузу. Чтобы не спугнуть ее своим слишком серьезным видом, Я с рычанием повалился на девушку, развел ее руки в стороны и, подавив всякую попытку к сопротивлению, стал покусывать мочку ее уха. Она пищала, ей было щекотно. «Сдаюсь, сдаюсь, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Твое поведение слишком двусмысленно, я вся в растерянности». «Что ты знаешь о капитане?» Получив свободу, Стелла села в постели, поправила волосы, выбившиеся из-под заколки, и разочарованно произнесла. «Ах, какой прозаичный вопрос!» Потянулась рукой вниз, подняла с ковра свои джинсы и запустила руку в карман, поглядывая на меня. «Только никому ни слова», — предупредила она, вытаскивая небольшой синий листок с обожженными краями. «Что это?» — спросил я. «Радиограмма, которая пришла к капитану», — ответила Стелла. «Точнее то, что от нее осталось». Не веря своим глазам, я выхватил из рук девушки листок и бережно развернул его. Похоже, что капитан торопливо записывал текст по ходу радиопередачи, сокращая слова. Уцелело совсем немного. Левый верхний угол бланка. Не больше его третье. «Кто сжег?» — спросил я, приблизившись к иллюминатору, чтобы отчетливее видеть неровные буквы. «Наверное, капитан», — ответила Стелла. Я отправила Лору с минералкой из рубки в салон, а сама порылась в мусорной корзине. Разобрал что-нибудь. «Сейчас», — пробормотал я, вчитываясь в обрывки слов, — ганами внутрь дел особо опасный преступ Симферополя Шматько, Геннадий Ник семь телосложение осы темные уложенные с пробором глаза карие оса Шникова может использовать чужие дополнит проверку документов У отплытия в рейс 13 июля. Нять все меры для его задержания. Я поднял глаза. Стелла пристально смотрела на меня. — Ну, — произнесла она требовательно, — теперь тебе все ясно? — Ты думаешь, здесь говорится о Викторе? — О ком же еще? Дай сюда. Она протянула руку и выхватила радиограмму. — Волосы темные, уложенные, с пробором, глаза карие, все сходится. — Так у меня волосы с пробором. — Уж нет, — фыркнула Стелла. — К тому же у тебя глаза голубые. — У Мизина глаза карие. Да он вообще лысый. Какой пробор. Но самое главное, ты вспомни, как Виктор испугался проверки документов. Я рассеянно кивал головой, не зная, что делать с этим открытием Стелла. Допустим, она права, но цепляется ли история с разыскиваемым преступником с тем делом, ради которого я оказался на борту пафоса, случайное наслоение или же две стороны одной медали? Скоро выяснится, права-то или нет, сказал я. До ужина нас никто не беспокоил. В дверь не стучались ни капитан с проверкой, ни Виктор с ревностью. Яхта заправилась у плавучего заправщика, и, миновав пролив, вышла в Эгейское море. Низкие тяжелые тучи единой массы отступали на север, освобождая небо для закатного солнца, которое залило оранжевыми лучами каюту. Волны улеглись, болтанка прекратилась, И пафос устремился на юг по зеркально-гладкому морю, маневрируя между больших и малых греческих островов, которые издали напоминали на громождение обломков бетонных плит. Стелла ушла к себе, чтобы переодеться к ужину в вечернее платье. Я с удовольствием побрился и несколько модернизировал прическу. Затем, сидя за столом под лампой, Долго рассматривал фотографию Валера в паспорте. Если бы не произошло несчастье, он был бы жив и плыл бы сейчас вместо меня, — думал я. Неужели события на яхте разворачивались бы по тому же сценарию? Нападение на Мизина, радиограмма, две записки, исполненные печатными буквами простым карандашом, скандал между капитаном и Виктором и чувственная Стелла спала бы с Валерой на той же кровати, я вдруг почувствовал, что начинаю ревновать. Но я не столько ревновал Стеллу, кожившему ожившему в моем воображении Валерке, во мне шевельнулась задетое самолюбие. Дело, за которое я взялся, уже вошло в мою плоть, пропитало меня насквозь, стало моей вечно ноющей раны, и даже мысль, что кто-то мог распутать его вместо меня, была невыносимой. В коридоре никого не было, даже мизина. Я тихо прикрыл за собой дверь, и, чтобы не создавать лишнего шума, не стал запирать ее на ключ. Все равно, красть или досматривать у меня было нечего, а тому, кто захочет подкинуть мне записку, я даже упростил задачу. Неслышно ступая по ковровой дорожке, Я подошел к лестнице, оглянулся и свернул в отсек, где находился ящик со спасательными жилетами. Странно, что я раньше не обратил внимания на это явное несоответствие предназначения жилетов и способы их хранения. Ящики были закрыты на большой навесной замок. Значит, если яхта пойдет ко дну, пассажирам придется разыскивать монтировку или ножовку. Вместо монтировки я с успехом воспользовался пожарным ломиком. Замок оказался крепким. А вот ушко, на которое он был надет, провернулось и лопнуло, металлически лязгнув у моих ног. Я поднял его, закинул за шкаф, а ломик повесил на прежнее место. Но едва я взялся руками за крышку ящика, как за моей спиной кто-то кашлянул, я обернулся. У лестницы, заложив руки за спину, стоял капитан. — Вас что-то интересует? — спросил он. — Да, — ответил я. — Мне хотелось бы примерить спасательный жилет и убедиться, что их достаточное количество. — Что ж, примеряйте, — ответил капитан. Я поднял крышку. Ящик доверху был наполнен оранжевыми пробковыми жилетами, обшитыми крепкой тканью. Я взял тот, который находился сверху, покрутил его в руках и отложил в сторону. — Не нравится? — спросил капитан. — Кажется, он будет мне немного маловат. — Тогда возьмите другой с самого дна. Я погрузил руку в мешанину из жилетов, коснулся пальцами дна ящика, а затем ухватился за первые попавшиеся лямки. — Я могу взять его с собой в каюту? — спросил я, надев на себя и затянув лямки с липучками. — Очень симпатичная штуковина. С ней я буду спокойнее спать. — Нет, — возразил капитан. — Согласно аварийной инструкции, жилеты должны храниться здесь, под замком. — Я решаю, использовать замок или нет, — жестко ответил капитан, делая ударение на слове «я» и срывать его было вовсе не обязательно. Несколько напряженных мгновений мы смотрели друг другу в глаза и молчали.